Нью-Йорк, 8 декабря 2068 года. Таль. Из офиса нотариуса она выходит вся в слезах. Громоздкая посылка едва помещается под мышкой. В одном кармане — старая флешка, в другом — старые часы. Задрав голову, она смотрит на внушительные прозрачные фасады с голубоватыми отблесками. Валит снег, вихрь разнокалиберных снежинок точно занавес, отделяющий асфальт от небес Звуки уличного движения становятся глуша Мороз кусачий, ледяной ветер залезает всюду и хлещет ей по лицу Вот и зима, скоро Рождество На многолюдной улице зажигаются иллюминации, одна, другая Она переполнена прохожими, у них тоже свои заботы, все куда-то спешат. День уже на закате. Таль Мюллер безутешна с тех самых пор, как её бабушка и дедушка покинули этот мир. Они, конечно, были очень старыми, обоим по девяносто семь. Прожили прекрасную жизнь и угасли в одну ночь во сне. Однако это её не утешает, этого следовало ожидать. Так и должно было кончиться». Никто не живёт вечно. В общем, это то, что ей все говорили. Банальности. При этом ей по-настоящему не хватает их. Жестоко. Они были её единственной семьёй. Слёзы жгучие, замерзают прямо на её покрасневшем лице. Впрочем, они ничуть не портят её прелестное, миловидное личико, ещё по-детски округлое, едва скрытые под лыжной шапочкой из толстой шерсти, из-под которой выбиваются длинные белокурые кудряшки». Взгляд молодой женщины с трудом достигает геометрических правильных прозрачных крыш со срезанными углами и стеклянных мостиков, соединяющих между собой высотки. А заметив световой сигнал Йеллоу Кэба, затормозившего и остановившегося почти прямо перед ней, она понимает, что Мэттер Флеминг был так любезен, что вызвал один из Кэбов для неё. «Как деликатно с его стороны!» Он был так смущён и удручён, когда увидел её вселенскую скорбь. Машинально Таль касается кнопки детектора двери, и та скользит, открываясь и приглашая её внутрь. Она думает, что снег, который валит так густо, растает, едва долетев до земли. Она чувствует себя не в своей тарелке, задавая нужный адрес навигатору машины, прежде чем рухнуть без сил на силиконовое сиденье. «Новый приступ тоски», — настигает Таль, пока голосовой помощник-робот воздушного такси желает ей приятной поездки, сперва выложив на дисплей подробный план полёта и точное время приземления. Перед ней, как живой, встаёт дедушка. Он задорно и громко клянётся, что никогда, вот хоть режьте его, никто не заставит её залезть в эти проклятущие кэбы, у которых нет шофёра. Он сдержал слово. Таль не может унять дрожи. Она проверяет, активирован ли терморегулятор её сидения и признаётся самой себе, что и у технологий бывают пределы возможного. Почему-то сейчас ничто не в силах избавить её от бесконечного холода, пронизывающего всё тело, проникшего в сердце и доходящего до костей. Она прижимает к груди пакет, и ей так не терпится открыть посмертное сообщение, завещанное ей столь любимыми дедушкой и бабушкой, вдобавок к часам и роскошной картине, тому триптиху, который она уже видела у них дома. Он висел над их кроватью, ведь они воспитывали её практически одни — после трагической гибели её родителей в автомобильной катастрофе в 2047-м, когда ей было всего 7 лет. К счастью, у неё осталось много воспоминаний. Счастливое детство. В тот момент, когда случилась драма, её отцу, Давиду Миллеру было 45, а матери Джат, урождённой Кальван, всего 43. Густые, отливающие золотом волосы у таль от Джатт, А то и они достались от её матери, Мелисанды. А вот разрез глаз тут сомнений нет. Он у неё, как у Гийома, дедушки по материнской линии. Остальные её гены скорее от семейства Мюллер. Каждое лето Таль ездит к ним в отпуск на юго-запад Франции, близ Бордо, где виноградники сбегают к океанским берегам, и ничто не заставило бы её пренебречь весёлой компанией её немецких кузенов. После внезапной гибели Джад, Гийом и мелисанда приняли решение эмигрировать, чтобы воспитывать Таль в Нью-Йорке. Им не хотелось создавать ей дополнительную проблему, отрывая от родной почвы. Вот так их внучка и смогла по-прежнему жить на Манхэттене в Верхнем Вест-Сайде, к западу от Центрального парка. Ей не пришлось съезжать с квартиры, располагавшейся на первом этаже приличного таунхауса, и она продолжала ходить в свою родную школу, где уже обзавелась товарищами в классе, занятиями и привычками». Не выразить, каким это оказалось облегчением. Она утратила не всё, даже если ей не хватало самого главного. Бабушка с дедушкой, преданные её любившие, говорили с ней по-французски, как и её мать. Гийом продолжал заниматься архитектурой. Его взяли работать в известное архбюро. Его супруга же предпочла работу переводчицы, ведь во Франции она преподавала китайский язык. У неё был свой график занятости. И главное, она смогла посвятить себя Таль. Невозможно восполнить неизмеримый урон, нанесённый потери родителей. Однако Мелисандо и Гийом предприняли всё, чтобы уменьшить страдания и помочь Таль поскорее восстановиться. В первые годы они даже прибегали к помощи профессионального психолога. И вот у молодой женщины, какой она стала теперь в 28 лет, нет никого в целом свете. И отныне она одна, совсем-совсем одна. Печальное умозаключение. И вот слёзы, всё никак не иссякающие, снова текут в три ручья. Правда, друзья, они у неё есть, но это совсем не то. Совсем потеряв голову от печали, она уже не любуется городскими огнями, такими крошечными при виде сверху, а ведь всегда смотрела на них с таким восторгом и вздрагивает, услышав сигнал, возвестивший о прибытии на место назначения. Она готовится оплатить проезд, поднося к сканеру микрочип, встроенный в ткань рукава, когда металлический голос сообщает ей, что за всё уже уплачено. Такая трогательная забота немного согревает её несчастное замёрзшее сердце. Она планирует завтра поблагодарить мэтра Флеминга за его любезность. Быстрыми шагами молодая женщина проходит мимо кофешопа, В этот час битком набитого. Она не обращает внимания на тёмные профили за стеклами витрины и идёт прямо к своей высотке, в известном смысле очень нью-йоркской, из обновленного кирпича и с пожарными лестницами на старомодном фасаде. Опознав её, застеклённый дверной проём открывается в холл, который ведёт прямо к прозрачным лифтам. Умиротворяющий аромат духов распространяется сразу же, как только таль окружает подсветка цвета голубой лагуны. Отовсюду звучит музыка, напоминающая о море. Должно быть, её телесные датчики уловили чувство бесконечной скорби. Обычно её пичкают весёлыми и заводными фрагментиками на фоне световых лучей на красных рельефных камнях вместе с тонкими ароматами с цитрусовыми нотками. Они способствуют двигательной активности. Таль глубоко вдыхает, сдерживая очередное рыдание. Посмотрев на своё отражение в зеркале, она замечает, что кристаллики снежинок, усеявших её кудряшки, уже почти растаяли. отворачивается, увидев своё опухшее лицо и покрасневший носик. Облик, который вернуло ей зеркало, слишком депрессивен. Она осознаёт, что сегодня вечером вполне способна кого-нибудь испугать и надеется, что не встретит на лестничной клетке никого из соседей. Она словно украдкой юркает в дверь собственной квартиры, затаив дыхание и всё-таки приложив большой палец к биометрическому замку. При звуке её шагов приглушённое освещение с разными цветовыми нюансами включается в её просто и строго меблированной комнате. Таль осторожно кладёт прямоугольную картонную упаковку на стол, потом снимает куртку и шарф и вешает на спинку стула. После этого быстро возвращается в гостиную и садится в кресло, принимающее форму сидящего лицом к скрытому экрану. Она колеблется, вдруг испугавшись. А не суждено ли ей сейчас узнать какую-то правду, которая осквернит память о бабушке и дедушке? А ведь она хотела сохранить её незапятнанной. Но тут же успокаивает себя. Ведь они так долго старались заботиться о ней. Так что просмотр этого посмертного послания не должен причинить боль. Прощальное письмо напомнит ей, как они её любили. Фотографии её матери и отца ещё до того, как они так трагически погибли Возможно, видеозапись Она представляет, что там ещё может быть Мозг стремительно громоздит одну гипотезу за другой Но глухая и бессознательная тревога всё-таки гложет её изнутри А если она сейчас узнает что-нибудь о смерти родителей? А если ей лгали? если они вовсе не просто погибли в автокатастрофе. Что если она трёт и массирует лицо изо всех сил, зелёные глаза с потёками туши и вот набирает в легкие глоток свежего воздуха, чтобы прогнать овладевший ею смутный страх. Наконец, резко махнув рукой, решается и вставляет флешку, переданную нотариусом, погружаясь в чтение документа. Только дочитав до последнего слова, она заметила, что уже совсем стемнело. Взволнованная до глубины души, Таль оглянулась. Снег больше не падал. Снежинки и вправду таяли, не долетая до земли. Асфальт поблескивал влажной ледяной коркой. Квартирку освещало сияние бледной луны, почти непорочно круглой. Её слёзы высохли, подобно звёздному небу. Она растерянно смотрит, как начинает заниматься заря Как вспыхивают её первые пастельные лучи, белеющие на молочном небосводе И в их неверном свете на улицах пляшут китайские тени Солнце вот-вот взойдёт И, скорее всего, останется за горизонтом, закрытым ватой облаков Значит, грозит новая снежная буря Ещё денёк на улицу лучше носа не высовывать Молодая женщина собирается с духом и сладко подтягивается Расправляя мышцы, они от неподвижности Она опустошена, оглаушена тем, что узнала Она явно не сможет спать, у неё опухли веки Она задумчиво натягивает толстый пуловер и заваривает горячий чай Исповедь, воспоминания, да ещё на несколько голосов «И ведь она их знает. Тайна, хранимая так долго. Она не может прийти в себя. Такого она не ожидала. Задним числом она оценивает теперь ту безмятежность, никогда не покидавшую бабушку с дедушкой даже в самые тяжёлые минуты их жизни». Сколько она помнит себя, всегда знала, какая сильная любовь объединяла их и была видна в каждом их жесте, в каждом слове, вплоть до дня, накануне их последнего вздоха. И от этих смутных картин прошлого в душе вспыхивает ослепительная радость вместе с горестью и печалью от их утраты. А потом последняя фраза — Она только что прочитала её нежную и пронзительную, как прощальное объятие на вокзальном перроне. «Мы уходим, малышка Таль, но на самом деле мы остаёмся с тобой. Не грусти, мой ангел!» Таль чувствует внезапный прилив энергии. Её тело взбодрилось, в ней пылает новое воодушевление. Глаза блестят, полные звёзд. Ей выпала миссия — самое важное в мире, и она мысленно обещает не подкачать. Вы преуспеете, вы не растеряете воспоминаний в пути. Я помогу вам найти место, где их хранить. Могу вас уверить, что вы сможете снова пережить все эти мгновения. Я не хочу, чтобы жизнь, чтобы ваши жизни протекли у вас между пальцами и растаяли, как снег на солнце, не оставив следа. Таль окрыленная собирается с мыслями. Выставить на продажу центральную часть картины и часы в разных местах, да именно так, вот, оставить две другие части себе. Но прежде сделать копии и исповеди и перекачать на зашифрованный электронный носитель, после чего не забыть сделать пометки на обратных сторонах левой и правой части триптиха цифровой нестираемой краской со ссылками на интернет-ресурс, открывающий доступ к упомянутому носителю. Остальное довершит судьба. Она уже знает это. Ей открыли тайну бабушка с дедушкой. В декабре 2099 2099 Ей перевалит за 60, а им будет только по 31. Как всё просто! Кружится голова. Она снова узнает их. Они, увидев её, должны быть, почувствуют только смутное ощущение дежавю. Так каждая история жизни, которую им позволено будет прожить, Никогда не канет в реку забвения, Потому что так суждено, Потому что наша душа переживает нас. Взгляд Таль теряется где-то в дальних далях горизонта, Светящегося тысячей огоньков. Сейчас в оконной раме на лунном лике Угадывается смутная улыбка. Луна как будто смотрит на молодую женщину в упор. И молодая женщина думает о как нибудь мужчине где-нибудь в Нью-Йорке. А может, и нет. О том, кого она любила в прошлой жизни. Кто знает. Круглолицая светила подмигивает ей. Сердце таль бьется все быстрее, наполняясь надеждой. Она мечтает. А что, если ей уже приходилось иногда встречаться с ним? А может, и каждый день? в метро, в автобусе, в поезде или в залах, где всегда так много людей».